Глава 15. По счастливой случайности, день рождения покойного Льва Егоровича совпадал с рождением Ольги, и потому день этот спокон веку справлялся у Леонтьевых особенно торжественно. Еще за добрую неделю... Пелагея Семен начинала уже волноваться и усердно готовиться к нему, заранее разъезжая по лавкам и заказывая всякую провизию, а в квартире поднимала генеральную чистку и мытье, так что даже занавеси, без цели пылившиеся на рояле по целым месяцам, тщательно встряхивались и навешивались, наконец, на голые окна. В этого всю предыдущую неделю добродушную Пелагею Семен нельзя было застать иначе, как... В страшных хлопотах, засученными рукавами, спотевшим лицом и с разными тряпками и щетками в руках. Дети посмеивались над материнской возней, не принимая сами в ней участия, и по целым дням пропадали из дома, чем, впрочем, Апелагея Сименна с искренним удовольствием входившая в свою роль, совсем не обижалась. Торжественному дню вся квартира со своими чисто чисто выметыми полами и пышными занавесями на окнах, принимала парадный, несвойственный ей в обычное время вид. Утром торжественного дня вся семья отправлялась к обедне, где заказывался потом здравый молебен за новорожденную и панихида по усопшему, и Пелагея Семенна, пышная, нарядная, в шелковом шитом, добрых двадцать пять лет назад платье, усердно молилась и плакала и за панихидой, и за молебном. Затем вся семья возвращалась, и начинался прием. Чемизов все придумывал, чтобы подарить ему в этот день Ольге. Ему не хотелось дарить ей какую-нибудь дорогую бриллиантовую вещь, мысль о которой неприятно коробила его. Ему хотелось подарить ей что-то простенькое, небольшое, но что имело бы значение и могло бы служить всегда памятью о нем. Он зашел к Фульду и выбрал у него гладкое кольцо с небольшой, но прекрасной формы и цвета бирюзой, на внутренней стороне которого велел вырезать год, месяц и число того дня, когда он приехал в Москву и пришел к ней в уборную. Сегодня оно должно было быть готово, и он зашел сначала за ним к Фульду, а оттуда отправился к Леонтьевым. Они еще не возвращались. И домом была только Настасья, тоже разряженная и нарядная, накрывавшая в столовой большой чайный стол. Она поклонилась Чемизову с той сдержанной манерой, с которой всегда кланялась ему и сказала только, что господа еще в церкви. Чемизов прекрасно видел, что Настасья относится к нему с каким-то скрытым недоброжелательством, точно внутренно восставая против выбора своей барыни. И самое же начало между нею и Чемизовым установились сдержанные и вежливые на вид, но неприязненные в душе отношения. В зале уже красовалась масса разнообразных корзин с тушистыми живыми цветами. накануне приехала милочка и господин донец гонский это не особо нравилось чемезовву как и весь впрочем этот день совсем отнимавшим от него ольгу не нравилось тем более что дней этих оставалось уже очень немного дня через три он должен был вернуться в петербург его И то уже мучило, что он на несколько дней просрочил свой отпуск и невольно тянуло в департамент, тем более тем беспокойным чувством, которым часто тянет уехавшую из дома хозяйку назад домой, теперь он. боролся между желаниями побыть лишний день с Ольгой и нетерпением вернуться к себе и приняться опять за дело, без которого начал уже скучать. Несколько раз раздавались звонки. Чемизов каждый раз думал, что вернулись Леонтьевы, но это все были либо телеграммы, либо новые корзины с цветами, количеством которых невольно удивляло его. Он и не воображал. что у Ольги столько поклонников, так мало она говорила о них. Наконец на лестнице послышались разом несколько громких оживленных голосов, и Настасья, не дожидая звонка, побежала отворять дверь. На этот раз это действительно были они. Квартира сразу наполнилась голосами, даме еще передние уже рассказывали что такое Настасье, которая раздевала их. Первая вошла... Тяжело запыхавшись от лестницы, с просвирками в руках, Пелагея Семенна, которая, не переходя порога, тут же благочестиво перекрестилась и помолилась на в углу образа, поклонясь потом на все стороны. Она улыбнулась Чемизову и подошла к нему. — Здравствуйте, батюшка! — сказала она ему своим певучим голоском. — Бог милости прислал! И осторожно... с благоговением, отломив кусочек проспорта, форы подала ему его. Пелагея Семенна по-прежнему была с ним ласкова и приветлива, но как будто бы уже не так искренне, как прежде. И часто стала менять прежнее «ты» на официальное «вы». Чем и казалось, что в душе она тоже немножко ревнует его к дочери, хотя не смеет высказать этого. И это очень огорчало его, тем более, что он по совести не мог ни в чем признать себя виновным перед ней. Ольга давно была свободна, и домашние не вмешивались в её дела, а между тем им как будто бы были недовольны. Дамы, то есть Ольга, Милочка и Варя, вошли все сразу, нарядные, оживленные, с блестящими голосами и улыбающимися лицами. Увидав чемезова лицо Ольги оживилось еще больше и с тем быстрым Радостно порывистым движением, которое теперь невольно прерывалось у неё при встрече с ним, она с сияющей улыбкой протянула ему руку. — Ах, какая прелесть! — воскликнула Милочка, увидев корзинки с цветами. — Посмотри, Ольга, одна лучше другой! И они вместе с Варей занялись рассматриванием их. А Ольга, крепко сжав руку Чемизова, в своей руке увлекла его в свой кабинет. «Вот Ольга», — сказал он, вынимая кольцо, — «я хочу сделать тебе маленький, только очень маленький подарок, который ты всегда бы могла носить». Она вспыхнула, как молодая девушка, и глаза ее, когда она прочла надпись внутри кольца, заблесели раздроганным влажным блеском. «О, милый», — сказала она, тихо прижимая щекой к руке его, — «да я тебе его надену». — сказал Чемизов. Он чувствовал по ее лицу, как она довольна его маленьким подарком, и радовался, что придумал сделать его. Но она остановила его. — Постой, — сказала она, отнимая от него ту руку, на которую он уже хотел надеть ей свое кольцо, и протягивая ему другую. — Надень сюда. Я хочу носить твое кольцо отдельно от всех других, рядом с отцовским. У меня заветное. Он всегда сам его носил. А когда умер, мама сняла его с его и отдала мне. Я его переделала, и с тех пор никогда не снимаю и ношу отдельно от других. Но твое пусть будет рядом с ним. Его я тоже никогда не сниму. Оно тоже будет заветное. — Дай бог, — сказал Чемизов. Нежно целую ее. прекрасный открытый лоб. Он заметил, что она нарочно для него, как он это любил, подняла со лба все вьющиеся пряди волос и надела его любимое белое платье, то, в котором он видел ее у обуховых, и все эти мелочи невольно трогали его. Вся она сегодня с этим радостно нежным лицом, с этим Счастливым, влажным блеском в своих сияющих, как звезды, глазах и с безотчетной улыбкой на свежих губах своих казалось ему еще лучше, прекраснее и жизнерадостнее, чем всегда. И он с восторгом целовал ее лицо, глаза и руки, невольно осознавая, как много в ней его счастья, как много радости и любви. «Можно к вам?» — раздался у дверей, Голос милочки. Они оба вздрогнули и отодвинулись друг от друга. Можно, сказала Ольга с легким неудовольствием. Милочка вошла и мельком пытливо оглядела их. Идите, Юрий Николаевич, чай пить. — Вас мама ждет, сказала она Чемизову. Ольга хотела тоже выйти вместе с ним, но Милочка удержала ее. Ну, показывай, — сказала она, многозначительно улыбаясь. — Что? — просила Ольга сухо. Она уже по тону сестры поняла ее мысли, и они задели ее как-то что-то оскорбительное и для неё, и для Чемизова. — Да ничего, ничего. Показывай. — Что? — «Подарил ты тебе!» И, заметив на руке сестры новое кольцо, она сразу догадалась, чье оно, и быстро схватила ее руку. «Ну, сними!» «Не сниму!» — холодно сказала Ольга, отстраняя от себя сестру. Милочка с удивлением посмотрел ей в лицо и расхохоталась. А Ольга, Ольга, ты все та же! воскликнула она, насмешливо покачивая головой. Но ну, можно ли в наши годы так дурить? Ведь это же ребячество. Ну и не дури, сказала Ольга хмурясь. Да нет, тебя-то жалко, точно девочка. Ну да бог, с тобой еще рассердишься, пожалуй. Покажи лучше кольцо-то. Ольга неохотно предугадывая заранее, что скажет сестра и заранее уже Оскорбляясь этим, протянула ей руку. Милочка зорко одним быстрым взглядом оглядела, интересовавшую ее новость. «Только-то!» — хотела она воскликнуть, но удержалась, и только молча, немножко насмешливо, с видом тонкого, опытного знатока, стала рассматривать березу. «Ничего», — сказала она, наконец, снисходительно, бирюза не дурна, и цвет, и профиль хорошие». — Рублей семьдесят восемьдесят дал. — Ну, милочка, — сказала Ольга с негодованием, вспыхивая и выдергивая у сестры свою руку, — ты точно жить на базаре! Такие вещи совсем не по цене дороги. — А я так признаюсь, — весело рассмеялась милочка, — предпочитаю вещи дорогие именно по цене. Те, по крайней мере, не теряют свои ценности, даже когда и любовь проходит. Ну пойдем лучше чай пить, прервала ее Ольга уже с гневным огоньком в глазах, и они вместе вышли в зал. Увидев здесь Настасью, Милочка нарочно остановилась перед зеркалом, как бы правляя что-то на своем лифе, и глазами подозвала к себе Настасью. Что он ей матушка подарил? тихо спросила Та. Откалывая ей какой-то бан. — Дрянь ужасную, — сказала Милочка с презрением, тоже тихо. — Какое-то колечко с бирюзой. Точно она девчонка в пятнадцать лет. Насте зло усмехнулась. — Не расчедрился, — сказала она насмешливо и замолчала. — И что это она нашла в нем только? — воскликнула она через минуту с какой-то злостью и отчаянием, не присущим ей вообще. — Да уж! — Протянула Милочка, не без презрения покачивая головой. «Надо отдать ей справедливость, что-нибудь у нее таланта, так, наверное, нищей была бы». И Милочка с удовольствием глядела в зеркале свою хорошенькую фигурку и полюбовалась, как искрились, слегка покачиваясь в ее маленьких розовых ушках большие солитеры. «Нет», — созналась она, добродушно посмеиваясь, — «я не в нее, я интересанка». «Оно и лучше, матушка», — сказала Настя одобрительно, — «по крайней мере, под старость себя обеспечьте, а так-то тоже, что хорошего». Чаю собрались только свои, какие-то две старушки, близкие приятельницы Пелагеи Семенны, да Варина подруга, тоже консерваторка, бывшая каждый день. Маленькая размолка между сестрами, сделавшая на несколько минут дурное впечатление, сгладилась под всеобщим приятным настроением, и Ольга, уже не хмурясь больше, весело болтала с сестрой, в сущности, несмотря... На несходство натур они все-таки очень любили друг друга. Пелагея Семенна совсем сияла. Почти все ее птенцы были с нею, и она счастливой добродушной гордостью посматривала то на Милочку и Борю, который еще не был пьян, то на Ольгу и внучат. Милочка привезла с собой к бабушке свою дочку, хорошенькую пятилетнюю девочку, всю в белокурых локонах, и белых кружевах нарядную забавную и грациозную она бегала кругом стола играя со смуглым черноглазым Сережей и поминутно с визгом и со звонким хохотом бросалась в колени счастливой бабушки Чемизов глядел на всех этих людей к семье которой так неожиданно стал принадлежать и чувствовал что, несмотря на всю его любовь к Ольге и симпатию к ее матери и старшему брату, семья – это все-таки чужда ему и останется чужой всегда. Даже дети, такие красивые, детские прелестные, почему-то не привлекали его, хотя он вообще очень любил их. Ардальон Михайлович, расчесанный, надушенный, элегантный, более чем когда-либо, явился первым визитером. Он любезно перецеловал ручки у всех дам, преподнес Ольге какую-то совсем особенную, оригинальную бонбоньерку, а Пелагея Семёновне две огромные просфоры. — Вот достопочтенная Пелагея Семёновна! — объявил он, поднося их ей. — Извольте получить! — нарочно посылал сегодня в монастырь, чтобы... Вынуть частицу за здравие ваше и новорожденное, и частицу за упокой души Ли и Горнь. — Ах, родной мой, голубчик вы мой, ну спасибо вам! — сполошилась Пелагея Семеновна вся, даже розовея от удовольствия и целуя поочередно то просфоры, то голову Ордальон Михайловича. Вот уж можно сказать, порадовали, от души порадовали. Варенька, поди, поставь в божницу. Чайку, Ардальон Михайлович, не угнодно ли? Либо кофею вот с крендельком-то сама пекла для новорожденной. Как же, как же, все непременно. Я даже и не завтракал нарочно, зная, что вы все эти крендели. Первая мастерица в Москве. «Ну, где уж мне?» — возражала Пелагея Семёна, конфузясь и радостно улыбаясь. «Всё-то вы меня, старуху, балуете совсем, скоро захвалите, уж возгоржусь, пожалуй». И Пелагея семёновна собственноручно налила ему большую чашку кофе с густыми сливками, с которых нарочно постаралась снять для него все большие пенки. Ардальон Михайлович, приняв от нее чашку, начал тотчас же рассказывать дамам последние петербургские новости и происшествия, которых вместе с анекдотами у него всегда был целый склад. Несколько раз он обращался вскользь, но с большой любезностью к чьему зову, по поводу присутствия которого не выразил. ни малейшего удивления милочка еще накануне узнала все от матери и настасьи и вчера же поспешила сообщить об этом аральону Михайловичу. но Ардальон михайлович держал себя по обыкновению Вполне джентльменом и ни одним словом, ни намеком о том, что ему что-нибудь известно. Приехал еще визитер какой-то высокий худой актер, товарищ Ольги по театру. Потом явился еще какой-то полный плешивый старик, уже не актер, потом какая-то дама и юный офицер, прием начался. Чем я зову? В этой чужой, незнакомой ему компании опять стало скучно и одиноко, и он тихонько, ни с кем не прощаясь, вышел. Его уход заметила только Ольга. Она выбежала за ним, и, догнав его уже в передние, наскоро крепко обняла его. — До вечера! — шепнула она, весело блеснул глазами, и он молча кивнул ей головой и холодно поцеловал ее руку. — Чего она радуется? — сказал он себе с раздражением, когда выжил уже на улицу. — Неужели действительно все это так нравится? И вдруг его страстно потянуло в свою квартиру, в свой департамент, к своим делам и бумагам, к которым он уже столько времени не прикасался, и раскаяние за то, что он бросил все это, и даже почти не думал об них все последнее время, — Болезненным укором охватила его. — Уже ли же и она будет мешать мне, будет постоянно отрывать меня от дела, от занятий? Еще впервые спросил он себя с тревогой, и мысль эта смутила и испугала его немного.